Илья Грушевский. По ту сторону зона. Подобрать черную метку и попасться в ловушку в старой церквушке – удовольствие сомнительное. Выбор тогда был невелик – либо под кислотный дождь попасть, убив при этом свой новенький комбинезон заря, либо укрыться в ветхой церквушке. Я выбрал второй. Внутри церкви, облокотившись спиной на алтарь, сидел человеческий скелет. Он обнимал рюкзак. Глазницы черепа светились красным, а на алтаре лежал арт размером с теннисный мячик. Ну а какой уважающий себя сталкер не подберет халявный арт? Разве что дурак. Но дураком оказался ты, сталкер-педант. Когда арт оказался в моем рюкзаке... Со всех сторон что-то затрещало, засверкало. Я стремглав бросился из ветхого строения, но на выходе яркая вспышка ослепила меня и отбросила обратно к скелету. Противный надменный смех раздался по всему залу, и до меня сразу дошло. «Это аномалия Тарзанка. Телепорт, который не даст мне выбраться». «Так и сижу тут неделю». Три консервы с двумя батонами и 2 литра воды ушли незаметно. Я пробовал выбраться через проемы, окна и дыры, но на деле каждая попытка истощала меня, из-за чего постоянно хотелось есть и пить. Скорее всего, сказывался еще и эффект метки, постоянная жажда и плохое самочувствие. После пятой попытки бросил это сомнительное дело. Черная метка — та еще дрянь. Артефакт, который можно подобрать совершенно случайно. Она притворяется обычным «кровь камня» или «медузой». Но, подняв обманку, арт начинает на глазах покрываться смолистой черной слизью, а после впивается в тело. Так у меня на кисти появилась бесформенная, как татуировка, клякса. Черная метка. На приеме болотный доктор рассказал мне, что избавиться от метки можно несколькими способами. Первый — Носить на поясе, ломать мясо или душу. Здоровье будет постоянно восполняться, но сами арты очень скоро теряют свои свойства и превращаются в булыжники. А таких редких и дорогих цацек не каждый ветеран имеет. А док свою коллекцию артефактов никому не даст. Второй, самый дешевый вариант – засесть в норе или схроне, подальше от большого скопища людей. «Метко», – пояснил доктор – Питается энергией не только от хозяина, но и людей поблизости. Так она быстрее истощится и через месяц пропадет, не оставив и следа. И еще его слова «Таблетками не каждый не лечится» меня удивили. Бред. Но Дока слушаться надо. Он дело говорит. Так я и сделал. Направился от дома на болотах в схрон свой, что недалеко от бара. Но нужно же было именно в такой-то момент произойти оказии». Где это видано, чтобы сталкер, исходивший ползоны, помер от голода? Звучит как анекдот? Смешно даже. Находясь в Божьем доме, он не может или не хочет помочь обычному, загнанному в ловушку жизни, человечку. Даже когда на большой земле нужна была помощь, он не помог. И о какой вере в Бога и в людей может идти речь? Там, за периметром, тебя, педант, не ценили и не любили». «Никому ты не был нужным. Никто больше тебя не ждет. А когда не стало твоего единственного родного человека, решил уйти сюда. Не знаю почему, но первое, что пришло на ум, была озона. Докатился. Сталкером заделался. Гадко все это, братцы. Беспросветно. Мир предстоял для меня в двух цветах. Черном и белом. Словно смотрю какой-нибудь советский фильм». Док сказал, что это побочный эффект метки. Но мир для меня давно стал черно-белым, еще до прихода в зону. Гадство! Зона приютила меня. Меня, обычного, побитого жизнью человечка, без прошлого и будущего, дала новое имя, жизнь, переродила и дала шанс. Многие ходоки не верят в разумную зону, но сталкеры, скорее всего, потому сталкерами и называются, что верят в зону и живут по ее правилам. Сталкерство — это мировоззрение, образ жизни, без которого он рано или поздно погибнет, хотя последнее случается редко. А если до этого не догоняешь, то она быстро учит и мозги на место ставит. А кто и после этого не невразумил в первую аномалию? И все же она решила, что на этом мой путь и должен завершиться. Вот так. Позорно, по собственной глупости. Умереть в церкви, в которую когда-то верил. Ну, не иронично же, а? Может, это и наказание, а может, судьба. Будет тебе уроком, сталкер-педант. Только работу над ошибками провести уже не получится. Значит, заслужил... И даже после этого я не виню ее. Напротив, благодарен за дарованный шанс. Ночью я проснулся от чьих-то шагов. Кто-то приближался ко мне, хотя этого быть не должно, так как даже мутанты обходили десятой дорогой церквушку, а сталкеры и подавно. Поэтому вывод был таков. Либо еще один дурак, либо какой-нибудь раненый мутант» пп 19 «Бизон» я держал под рукой и потому был готов принять любого длинной очередью. Незваный гость зажег что-то ослепительно яркое, и я увидел безоружную фигуру в черном плаще. Из-под капюшона висели длинные черные косы. В руках он держал посох, а на нем сиждался ранее невиданный мной артефакт, который светился ярким белым светом, разгоняя тьму. И сразу стереотипные мысли... «Шаман? Отшельник?» «За... за мной пришел», — еле сказал я. Но незнакомец ничего не ответил, только медленно наклонился за моим рюкзаком, покопался в нем и достал арт с алтаря. Стрелять я почему-то не решался. «Не трожь, стрелять буду», — выдавливал я. Бизон был направлен на шамана. И также спокойно он повернулся, держа в руке арт, и направился к скелету. Я предупредил его, что это ловушка, и подходить, а уж тем более лезть в рюкзак, верная смерть. Но каково было мое удивление, когда незнакомец вплотную приблизился к остаткам и положил арт в рюкзак мертвеца. Глаза скелета засветились зеленым, и тут началось. Сначала был протяжный вой плавно сменяющаяся на крики и плач. Утробное гудение доносилось будто из недр земли. Из всех проемов, дыр, окон и щелей сначала сыпались частицы, напоминающие снегопад, но после, будто водопадом, полилась кровь, заливая все строение. Пол пошел стремительно рябью. Далее яркая ослепляющая вспышка, и все происходящее вдруг исчезло, будто страшный сон. Голова казалась чугунной, мысли путались, и слова незнакомца были последними, что я услышал перед тем, как вырубиться. «Завтра нас ждет тяжелый день». Утром я проснулся от странного запаха. Шаман сидел у костра, разогревал консервы и что-то бубнил себе под нос. Я встал и удивился, что сейчас нахожусь прямо под куполом, где обычно висят колокола, но он их не было на месте. Недавно стали жертвой диггеров и мародеров. Но волновало не это. «Ты как меня сюда затащил?» – сказал я и понял, что голоден и способен съесть хоть псевдоплоть. Незнакомец протянул мне вскрытую банку говядины и пакет с сухарями. Я сел и принялся есть, жадно, не пережевывая. За все время моей трапезы шаман молчал и тускло смотрел на костер. Выпив половину непочатой бутылки минералки, я сказал «Спасибо, я твой должник. Как ты догадался, что арт нужно в рюкзак мертвеца положить?» Незнакомец молчал. «А кричут как?» — сказал я. После недолгого молчания шаман ответил Ясноглаз! на глаз. «Федант» — представился я. Я протянул визави руку, Но тот просто посмотрел на нее и тихо прохрипел: «Мне кое-что от тебя нужно». «Это я понял. Что нужно?» «Город». «Пауза?» «Мне нужно в Дэд-Сити». Я присвистнул. «Во дела!» «Недорогой артефакт ему нужен, не медикаменты или что-либо еще, а всего-то навсего. Побыть проводником для странного мужика». Честно, подобный тип сталкеров меня всегда смущал. В глазах ненамека на жизнь, хрипящий, тихий, едва слышный голос, бросающий в неприятный холодок медленная речь, а потрепанный плащ, посох и длинные патлы не говорили, а надрывно кричали с плакатом над головой «Зоной долбанутый!» Что он шаман или, скорее всего, сумасшедший. Чего ждать от него я не знал. Ты же знаешь, что без хорошей защиты дальше бары не ходят. Я уж молчу про город-призрак. Скажи честно, это все твое снаряжение, что у тебя есть? вот раз бывал там? По молчанию было ясно, что гол как сокол. И ни схрона, ни убежища у него точно нет. Факт. Про свой схрон вообще молчу. Зачем мне палить свою нычку постороннему?» А схрон у меня очень хорошо спрятан, подальше от чужих глаз. Такой вряд ли где найдешь еще. Поэтому я постарался отделаться хотя бы своими связями, нанять ему проводника или попросить сталкеров найти то, что ясноглазу нужно в городе. Но ответ меня удивил. Мне нужно, чтобы ты отвел меня. И именно ты снарядил себя в поход. Тыкал собеседник в меня посохом. «Это еще почему?» «Иначе умрешь», — прямо ответил шаман. «Не понял. Я обалдел». «Пока ты спал, я связал свою метку с твоей». Он расстегнул плащ, под которым была матроска, и на всю грудь моему взору предстала черная метка. Та самая, которая зудит у меня на правом запястье, только раз в пять больше. Выглядела метка, как большая снежинка — очертаниями, чем-то похожий на бабочку. Во прикол! Это на случай, если попытаешься удрать. Отойдешь от меня более чем на 30 метров, испытаешь адскую боль, а умрешь скорее от болевого шока или пули в голову. Бывали и такие. Не вдавайся в подробности, как это работает. Правда... «Любую боль, с чьей бы стороны она ни исходила, испытаю и я». «Ну, тогда и ты тоже откинешься», — подмигнул я, подметив про себя, что шаман стал немного разговорчивее и повысив голос. «Я уже мертв. Почти», — улыбнулся в ответ сумасшедший шаман, и взгляд его меня испугал до мурашек. «Теперь до меня дошло, что это был за запах». Это запах начинающего тлеть человеческого тела. От мыслей и осознания того, что передо мной сидит и угрожает смердящий живой полутруп, начало мутить. И через минуту все содержимое желудка потушило костер. И я только сейчас понял, что он устроил пикник прямо в деревянном строении. Да он вообще не беспокоится за свою жизнь, что ли? «Думай, как тебе защиту раздобыть». «Мне она уже ни к чему», — осклабился ясноглаз. «Сумасшедший ублюдок!» — прошипел я сквозь зубы, поклявшись себе после прибытия в пункт «Б» закопать мертвеца в положенное ему место. Раз уж решил не палить свой схрон, придется добывать амуницию другим способом. Неподалеку, на юге болот, расположилась группировка «Чистое небо». «Вот у них обязательно должны быть костюмы замкнутой системы дыхания. А что? Я им неоднократно помогал во благо группы. Пусть теперь они, если не под честное слово, то хотя бы в долг выдадут комбинезон». На удивление, встать и выйти из церкви получилось без проблем, будто сил прибавилось в два раза. «Значит, метка начинает угасать. Это хорошо. Кстати, силы у нас теперь на двоих». Поведал я с глаз «Замечательно», — сказал я. «Может, еще поведаешь цель похода в Дэд-Сити?» «Что, захотелось к сородичам или про отцам? «Мертвецов там всегда толпы ходят, факт». «Не задевай нос, сопляк», — огрызнулся тиран и долбанул себя посохом по лбу. «Ай! Боль от удара отразилась и на мне». «Вот тебе и демонстрация связи». «Понял, не дурак. И как только умудрился связать наши болячки...» Ответа не последовало. Ясноглас не собирался вести беседу. «Ну, оно нам на руку. Тише едешь, целее будешь. К счастью для нас обоих, из тумана и камышей никто не выпрыгнул, и через час мы подошли к базе». В кои-то веке педант решил обратиться к научному миру с просьбой о помощи. «Чистое небо» не скрывало своих связей с учеными и потому точно имело и продолжает иметь связи. На базе, что странно, мне не встретился ни один боец группы. Только «Холод», протирая бокал, и «Новиков», что-то обматывающее синей изолентой, были единственными, кто мне попался на глаза. Ясноглазу я пригрозил ближе, чем на 10 шагов, к людям не подходить. Добьют. «Здоров, Холод! Где все?» — спросил я, подходя к барной стойке. «На заданиях», — пробурчал «Холод». «Вот прям все!» «Почему же? На базе еще «Новиков», «Каланча», спора, и два раненых бойца на втором этаже. И все? Ну, еще один ученый из какой-то организации не прибыл для проведения исследований, если тебе это интересно. Вот так засада. Если все бойцы на задании, то ясен пень, что никакого комбинезона на складе нет. Это усложняет задачу. Но есть еще один маловероятный, но имеющий быть вариант. Где этот ученый? Доцента, как сказал Холод, зовут Исаев Антон Порфирьевич. Приехал для проведения исследований. Работает на Европейскую научную организацию, которая заинтересовалась Зоной. Она – организация. Считает, что в ЧЗО присутствуют места с тонкой границей между мирами. Нашли, что искать. Как всегда, лезут с умным видом, будто понимая, что Зона из себя представляет. Наивные сам ученый отыскался на складе у споры. А ничего так профессор. Крупного телосложения, не лысый, как многие его коллеги. Маленькие очки и с бородой фрезе. На вид так лет на 30. Молодой еще. В общем, интеллигент. «Профессор Исаев, здравствуйте!» Обратился я даже очень вежливо, беспривычного «Здоров, батан или «Э, слышь, пойдем поболтаем!» Я сталкер, «И у меня к вам просьба. Сталкер-педант испытывает необходимость в научной амуниции, которая ему жизненно необходима. И вышеупомянутый сталкер-педант хотел бы на неделю ее у вас одолжить взамен на артефакты или трофеи мутантов, которые покажутся очень занимательными для вашей организации». как бишь?» «Сид», — подсказал профессор. «Точно, покажутся». «Прошу прощения, что вас перебиваю, но я не могу вам выдать их». Они предназначены для сталкеров, которые возьмутся сопроводить меня на замеры. Еще раз прошу простить. Можно поинтересоваться, куда сопроводить? К окрестностям Дэд-Сити. А когда эти сталкеры должны прибыть? Дня два назад. Только непонятно, почему на связь не выходят. Профессор, я вас уверяю, что эти сталкеры, скорее всего, погибли по пути сюда. Я у старой церкви видел свежие останки, соврал я. Я не могу вам поверить на слово. Профессор, любой сталкер каждые 15 минут проверяет КПК. Новости там, ждет сообщение о грядущем выбросе. А двое суток без вестей, даже для большой земли много. Так что зря ждете. А я вот как раз направляюсь в мертвый город. Могу сопроводить, туда и обратно. Зону три года топчу, местность знаю. Да, вы правы, уважаемый. Я согласен. Напомните, как вас... «Педант», — сказал я. «А вашего...» — профессор замялся, увидев шамана. «Напарника?» «Это не обязательно. Он не особо любит говорить», — сказал я, покосившись на ясноглаза. Тот тупо смотрел, открыв рот на плакат с лозунгом «И жизнь хороша, и жить хорошо». «Как скажете? Когда выходим?» — спросил профессор. «Да хоть сейчас. Тогда погодите минут десять. Я переоденусь. Можете пока примерить на себе костюм. Они на том столе». Костюмы аккуратно лежали на столе. Повышенные защиты от радиации и пуль, в обтяжку, легкие, мечта любого сталкера. Жаль, что цвет определить не могу из заметки Наверное, зеленые. Рядом лежали пайки, ФНК, бельгийский ствол, модифицированная системы ведения боя и калаш. Калаш отдам шаману. Я по-быстрому натянул комбес, взял стволы и вышел на улицу. У холода кое-что прикупил для ясноглаза. Исаев облачился в легкий научный комбинезон. Из оружия предпочел обычный Спас-12. у профессора есть вкус в этом деле. Будет кому мне в спину прикрывать. Пока наука бегал на дорожку, я обратился к шаману и добавил пару ласковых. «Слушай сюда, падаль, будь ниже травы, тише воды. Нам обоим проблемы не нужны. Язык свой прикуси, за тебя говорить буду я, если до моих коллег дойдет слух, что я мертвецов по зоне вожу». На меня будут смотреть косо. Понял? А что тут такого? Подумаешь, умирающего старика провел. Короче, держи эту дрянь. Это что-то типа мази от мошкары чернобыльской. Вонючая страшно, но лучше ее нюхать, чем тебя. И вот, держи ствол. Я протянул ему калаш. Меня мутанты не трогают. Потому оружие не ношу. Ясноглас зло оскалился, но тюбик взял выдавил на ладонь белую колбасу и, потерев руки, обмазал лицо, шею и волосы. Даже под плащ залез. По выражению лица было видно, что данная процедура ему явно не нравилась. Калаш я решил оставить, нечего лишние килограммы таскать. Наука не заставил себя долго ждать. Я коротко поведал ему, как вести себя в зоне и как жизненно необходимо слушаться моих приказов. Попрощавшись с холодом, мы двинули на кордон. Через три часа мы вышли к железнодорожной насыпи на кордоне. Обойдя брошенный элеватор, от которого веяло чем-то нехорошим, я повел группу к низине. Там показался тоннель. За спинами внезапно загудело, затрещало, под берцами пошли странные вибрации. Мы обернулись и увидели пугающую картину. На элеватор с амбаром вдруг упала плотная тень. Небо потемнело Строения, наполненные тьмой, смотрели на нас глубокими беспросветными глазами, от них веяло холодом и смертью. Это место погибло, но через сутки оно вернется к исходному состоянию, чтобы повторно захлопнуться и всех попавшихся унести в мир иной. Эту аномалию прозвали «Черный капкан». Символично, однако. Исаев ликовал, охал, яхал, снимал аномалию на КПК и двинул к аномалии, Я схватил за плечо профессора и повел группу через тоннель, не дожидаясь новых сюрпризов. Идти по темноте после увиденного — такое себе удовольствие. Даже с фонарями и оружием идти было стрёмно, в ногах до сих пор чувствуются вибрации. Но это короткий путь. Сталкеры здесь редко ходят, побаиваются, легенды всякие про нас и сочиняют, пугают новичков. А элеватор не пугает? Чудной народ». А у профессора начался словесный понос. После увиденного любой начнет либо матом крыть всю зону, либо без умолку восхищаться ею. Поэтому я попросил профессора помолчать, но это не помогло. Ну, я ему поведал об аномалии в надежде на то, что наука замолчит на какое-то время. Мое заявление, что попавшие живые организмы отправляются прямиком в иной мир, подействовало на Исаева ровно противоположно. И он спросил «Кстати, об этом». «Интересно ли вам, сталкер-педант, узнать, чем же все-таки занимается Сиид?» Не получив согласия, он продолжил. «Понимаете ли, моя специальность – квантовая физика. Меня, как и многих других русских, зарекомендовавших себя ученых данного направления, наняли для изучения аномальных мест, которые, по предположительным данным одного местного НИИ, имеют тонкую границу между нашим и другими мирами. Наверное, из-за вмешательства в ноосферу мы что-то повредили». Ни для кого не секрет, что квантовая физика не отрицает, а, напротив, стремится углубиться в тему параллельных миров. Все, что смогли достичь человеческие технологии, создать микроскопическую черную дыру. Это было одновременно успехом и провалом, потому как, потратив уйму энергии, силы и денежных средств, они не приблизились к желаемому. СИД пришлось искать альтернативу. И тут стало известно, что в зоне присутствуют места, где время движется по-другому — Постоянно пропадают люди и другие аномальные явления, которые человек не может понять. Поэтому, если мне удастся там побывать... Что, Нобелевка светит, ляпнул я, обратив на последнее предложение науки. Понимаете ли, уважаемый, не каждый ученый стремится засветиться в газете или заработать на своих открытиях. Бывает и такое, что им движет дикое стремление в понимании мироустройства. А богатство и слава – чушь. К таким я и отношусь. Помнится, еще в универе читал доклады в «Желтой прессе», так как там серьезно и убедительно рассказывалось о звездах и планетах. Помню, читал про Нибиру. Кажется, это из ацтекской мифологии, и что на этой планете есть все мы, только другие. Кто знает? Может, в том в другом мире я, к примеру, сталкер? Если там человечество вообще допустило катастрофу на ЧАЭС. Подобными докладами я зачитывался. Потом фантастические романы пошли. Ефремов, Стругацкие, Лем, Беляев, даже Головачев попадался. Но его поздние романы я отказываюсь воспринимать всерьез. Эта беседа казалась непрекращающейся пыткой. Хотя по выражению лица ясноглаза было видно, что он с пребольшим интересом вслушивается в этот научный или антинаучный бред. Вокруг либо идиоты, либо дураки, как вид в зоне долго не живущей, либо сумасшедшие. Именно такими мне и представляются ученые, что решили обуздать зону, и такими дураками представляются слушатели. А зона не такая, как они думают. Нет. Зону нельзя измерить в цифрах, нельзя понять. Только сталкерам дана сакральная, малая часть ее той, что может осознать человек. Обуреваемый явным помешательством устремить человечество хотя бы к какой-нибудь доли того, что писали вышеупомянутые писатели – Или приоткрыть дверь к этому пути, я здесь и нахожусь. Кто знает, что нас может ожидать по ту сторону грани? Новые цивилизации, иной разум. Или сам Господь Бог? Или что-то такое, чего наш трехпроцентный мыслящий мозг не способен осознать? «Вряд ли вы там встретите Бога, профессор», — сказал я меланхолично, выходя из тоннеля. Луч света больно ударил по глазам, я прикрылся рукой. «Говорите так, будто не верите в Создателя». «А сами...» сказал я, протирая глаза. «Ученые вообще мало во что верят, кроме законов природы, которые, наверное, уже решили изменить себе и работать по-другому. И какой-то дурацкой литературе, что эти идеалисты насочиняли. А насчет меня вопрос не в том, верю или нет, а в том, что я ему не верю. Сделав жирный акцент на ему, я зашагал дальше». Меня этот профессор начинал не на шутку раздражать. «В принципе, как и все остальные». «То есть не отрицайте его?» «Уже как-то все равно», — сказал я, бросая гайки на веревки. «Надобность отпала. Бывало, просил помощи. Ее не было. И вот теперь тут, в этом проклятом радиоактивном клочке земли. Все просто. Хотя в жизни там, за колючкой, не создавал ни себе, ни другим проблемы. Привык решать их по мере поступления сразу. Но они сами меня находили. Решил вот сюда уйти. «Жалко...» меланхолично сказал профессор. «Жалко, это аномалия такая. На севере зоны встречается. Этого мне не нужно», – угрюмо хмыкнул я. «Понимаете, профессор, у сталкера есть только зона. Она и больше ничего. Нет ни родины, ни национальности, ни имени. Сталкеры – это народ, обиженный жизнью. А зона – наше утешение. А те, кто в ней деньги зарабатывает или развлекается – Так, прохожие, как вид долго неживущий. Зоной сталкер живет и дышит, потому каждую тропку и аномалию знает, как отче наш. И потому дольше живет. Отдается ей всем телом и разумом. А без нее мы... Так, пшик в этом богом забытом мире. Факт. Так что мне ваше жалко не нужно. Много сталкеров от нее полегло. То, что сталкеры обижены на мир... Это ты верно подметил, прохрипел ясноглаз. Только далеко ли вы обиженки обиженке пойдете? Тебя забыли спросить, огрызнулся я, показывая ему кулак, намекая на то, чтобы помалкивал. А вас, уважаемые, как зовут? Спросил Исаев. Ясноглаз, представился шаман. Кстати, профессор, не биру из шумерской мифологии вообще-то. Видать, те, кто эту фигню пишет, сами особо не вникают в суть и народу мозги промывают. Поменьше читайте этой чернухи. И еще. Слышал я об одном явлении. Кажется, эффект Манделы называется. Знакомо? Так вот, скорее всего, из-за вашей конторы он, эффект этот, и происходит. Не знаю. А вы почему без защитного костюма? Покочину. Вы отвлекаете меня от дороги, повысил я голос и продолжил путь. Они замолкли, но продолжили что-то шепотом перетирать. Я уже не слушал их. И чего это я таким разговорчивым стал? Скорее, это из-за нехватки общения. Конечно, по душам не с каждым поговоришь. Нет у тебя педант, ни друзей, ни товарищей. Не нашлись такие, которые бы молча выслушали. И уж тем более в зоне такие не водятся. Лично таких не знаю. Жалко. Ту, как оказывается, не с кем тебе, педант, поговорить. Погано все это, братцы, беспросветно. Уф. Так, еще одну гаечку. В невеселых мыслях я вывел группу на свалку. Место это тихое, радиационный фон на кучах никогда не спадает, а артефакты искать здесь себе дороже. Попадаются, бывает, медузы, выверты, кольца. На кучах даже душу находили. Но все равно это пустое место, тихое и спокойное. Кто полезет на кучи ради дешевого артефакта, глотая лишние рентгены? Только самые отчаянные. Либо сталкер-педант. Я хмыкнул, вспоминая случай в церкви. «Да, пути твои неисповедимы, зона. Свела ты меня со странными личностями». Ученый, помешанный на фантастике и параллельных мирах, шаман-полутруп, который, угрожая смертью, заставил обычного сталкера вести его на северную территорию зоны. Бардак какой-то. Ладно, справимся. Нужно перетерпеть этот момент. Вся надежда только на себя. Мне больше не на кого надеяться. «Да что вы говорите, уважаемый!» воскликнул Исаев за спиной, заглушив тихое приятное жужжание аномалий и треск счетчика Гейгера. Вы считаете, что Бермудский треугольник — это тоже зона? Поведайте, прошу вас. Хорошо, интеллигентный ты, мой друг. Все так же тихо, с хрипотцой, медленно проговорил ясноглаз. Когда-то давно в океанах процветала древняя цивилизация, которая превосходила нас во всем. В технологиях, знаниях в понимании мироустройства и духовном развитии. Так вот, в глубинах океанов находились специальные буры, которые бурили тонкие литосферные плиты, типа исследовали недра планеты. Так вот, бурили они себе спокойно, бурили, Это да только что-то произошло, кажется, авария». И тогда из-под коры хлынуло колоссальное количество энергии. По сути, люди древней цивилизации проникли в другой мир, повредив и расшатав границы миров, как и мы, люди нашей цивилизации, прорвались в новую сферу. Только это было очень давно, и потому аномалий в этом треугольнике практически не осталось. Или вот наше время. Вспомните Кольскую сверхглубокую скважину. Говорят, тогда люди докопались почти что до ада. Поистину страшные звуки были слышны оттуда, будто из преисподней. Прошу заметить, что это только, кажется, 12 километров и уже другой мир. Так вот, я считаю, что зона... «Это результат вмешательства человека в саму жизнь и ее законы. Вмешательство в другие миры, материальные и ментальные. Фантастика просто. Ну, про скважину я знаю. Но вначале вы атлантов имели в виду?» Спросил профессор с полной серьезностью. «Нет, раньше», — ответил шаман. «И в какой литературе вы это узнали? Тоже из желтой прессы? Какие-то доказательства есть?» Нет, скажем так, мысль пришла. И ты как? Ах, погодите, кажется, я догадываюсь. Перед тем, как прибыть в зону, я досконально изучил про нее все, что было доступно в сталкерских сетях и докладах коллег. Там говорилось, что во время второй и третьей катастрофы был мощный выброс энергии. После этого у некоторых людей близ ЧЗО начали появляться иные, чужие воспоминания, которые, как утверждают пострадавшие, они не могли иметь. В сетях обсуждали про таких людей. Чепуха какая-то, я вам скажу. Но если брать во внимание теорию о том, что энергия несет в себе информацию, то получается, что в мозг были записаны чужие мысли. Тогда это может объяснить ваши знания по этому поводу. Эм, нет, ничего в мой мозг не записывали» сказал ясноглас. «Я тебе, наука, рекомендую поменьше читать все, что пишут люди». «Диалог сумасшедших», — подумал я. «Говорят на какие-то умные темы и с умным видом к тому же. А со стороны послушаешь их, ушные раковины в себя заворачиваются. Обсуждают того, чего они не видели и точно не увидят». Люди порой тратят слишком многое лишь на то, чтобы прийти к одному простому выводу, что под лежачим камнем не тайна мира спрятана, ни какие-то знания, ни что-либо еще, а только горькое осознание потраченного времени, средств и, что зачастую и бывает, человеческих жизней. Сколько людей склонило головы из-за таких вот умников? Точного числа никто не скажет. Да и не надо оно никому. Мягко говоря, мои спутники меня бессили. Ну, не выношу я болтунов, которые ведут разговоры не по делу, и все тут. Пустой треп, в общем. Потому мои шаги становились все шире, гайки летели с меньшими интервалами, а постоянно кряхтящий Исаев и вонючий шаман тоже ускорили шаг. Так мы преодолели всю свалку, не заметив, как начал лить дождь. ждав ливень на барахолке, к полудню мы обходили завод Росток. Долг — группировка суровая, и потому вести ясноглазо через посты самоубийства. Я выбрал другой, более безопасный путь — через восточные холмы, с которых был виден весь завод. Прости, бар Сторинген, но не сегодня. На обратном пути зайду. Напьюсь в стельку, отметив, что остался жив, и буду, как и прежде, продолжать носить торговцам артефакты — Потом опять напьюсь. Снова арты. Опять напьюсь. Арты, водка, арты, водка. Погано все это. Нет другой жизни у сталкера. Я решил устроить привал на окраине милитаре. Три дуба, усты и погасший костер — подходящее место. «Как вы считаете, что такое зона?» — вдруг спросил ясноглас у Исаева. «Хм...» «Дайте подумать». Профессор задумался на минуту, потом ответил. «Вам, наверное, покажется это странным, но я не считаю зону чем-то выходящим из ряда вон. Напротив, естественным». «То есть зона — это нормально», — удивился я и увидел, как удивились мои напарники, что я наконец-то заговорил. «Ну, как бы вам это объяснить?» — замялся наука. «Все, что происходит в мире, то так это и надо. Если это произошло...» то этого не нужно отрицать. Если появилась зона, значит, так и нужно было. Надеюсь, вы меня поняли. Вполне, сказал шаман. Зона для тебя. Это нормально. И все, что происходит на его, вы не отрицаете. Даже если марсиане прилетят. Верно. Кстати, мне очень интересно узнать, был ли кто из вас в саркофаге? Монолит, это миф или правда? Не был. «Не проверял», — буркнул я. «Был там он», — прохрипел я с наглаз. «Желание какое-то загадали?» И с наглаз ничего не ответил. «Как пить дать, он что-то скрывает». «А вы, педант, что бы загадали?» — спросил Исаев. «Слушай, наука, чего ты с расспросами пристал?» — сказал я, скрывая свою раздражительность. «Просто интересно, чего вы бы...» — профессор оборвал себя. «Прошу меня простить, вам, наверное, не хочется об этом говорить». «А все-таки, кратко, если». «Все, чего я желал, уже исполнилось. Я в зоне», — коротко ответил я, но добавил. «Больше желаний у меня нет. Есть только задачи на сегодняшний день. Короче, хватит и точить. Скоро закат, а я бы хотел поскорее вас сопроводить и заняться своими заботами». Я продолжил вести группу. Но тут же вопрос от науки. «А вечную жизнь вы бы хотели?» э профессор, у нас уже есть сталкер, пожелавший бессмертия. Да только теперь он вынужден помирать каждый день, да воскресать!» Слыхал, недавно на него началась настоящая охота. По сумму за его поимку обещают. Да только пустое это дело. Не поймают, факт. «Это какое-то хреновое бессмертие», — сказал сзади ясноглас. «Хотите послушать мою теорию про бессмертие?» «Поведай», — сказал ясноглас. «Чисто теоретически, бессмертие существует», — начал профессор. «Читал, что в океане есть один вид медуз, которых можно назвать бессмертными, но это до той поры пока их не съедят. А на практике это невозможно, даже спорить не стоит с этой простой истиной. Ничто не вечно. Но я заявлю, что бессмертие все-таки существует. Вы скажете, что я утверждал обратное, и окажетесь правы. Но позвольте продолжить». «Понимаете...» То, что мы считаем вечной жизнью и бессмертием, ошибочно. Эти два термина неверно трактуют люди. Мы путаем бессмертие и вечную жизнь. Но должен верить вас, что, простите за тавтологию, вечная жизнь существует в каждом живом существе. Но бессмертие — сказка. Но сейчас о другом. Знаете ли вы, что ученые, в особенности математики и кванталеристы, ближе всего стоят к пониманию мироустройства? В математике в системе полярных координат простые числа всегда образуют спираль. Как принято считать, спираль символизирует собой развитие и вечное изменение. Я вижу данную модель и в ДНК. Она похожа на спираль, участвует в факторе рождения, и она есть в каждом живом организме. Смело заявлю, что ДНК вечно. Посудите сами. Она неизменно повторяется с каждым разом, так еще и передается по наследству, «По сути, это и есть вечная жизнь». «Одно не лучше другого», — выркнул я. «Знаете, — сказал Исаев, — «меня всегда удивляло, что все в нашей жизни не случайно. Все просчитано настолько точно и вариативно, что человек просто не в состоянии распоряжаться своей судьбою». Об этом даже Булгаков говорил. «Особенно меня удивляет, сколько символов и подсказок нас окружает. А мы слепо идем и ничего не замечаем». «Даже сейчас мне кажется, что меня и вас, педанты ясноглас, судьба не просто так свела. И все-таки вы правы, ясноглас, что в появлении зоны виноваты люди». «Да что уж там», — сказал шаман. «В любом несчастье человек сам виноват. Жизнь — следствие наших действий и намерений». «То есть», — начал я, — «в том, что я в зоне и что со мной происходило на Большой Земле», «Виноват буду я?» «Эх, хрен его знает!» Махнул рукой шаман. «Ты же молчишь. О себе практически не говоришь. Как-то ты сказал, зона наше утешение. Отсюда вывод. Пришел сюда сам. Значит, ты виноват. Зачем кого-то винить теперь?» «Да иди ты!» Фыркнул я. «Были на том весомые причины». «Какие?» — это был уже Исаев. «Вы что, издеваетесь?» Я остановился и резко обернулся. «Как вы достали? Я, знаете ли, к вам с расспросами не лезу, в душу не заглядываю». «Но нет, все равно кто-то норовит пристать со всякой ерундой». «Слушайте, не будь мы повязаны...» Я смотрел на ясноглаза, намекая на связь меток. «Я бы вас тут же бросил и пошел жрать водку в баре». «Так у нас контракт», начал мямлить наука. «Так вот же», — согласился я. А ну, погоди-ка. Шаман подошел ко мне вплотную, взял за плечо, снял защитное стекло и посмотрел мне в глаза. Странно так посмотрел, будто душу разглядывал. Нет, не глазами, а чем-то иным. Не знаю точно. Но от этого тело бросило возноб, сердце забилось быстрее, а мое выражение лица, наверное, обрело испуганный вид. А, понял, сказал шаман. А я-то думаю, что ты такой закрытый и вечно раздраженный. А оказывается, все куда проще. Веру ты потерял, салага. Веру в людей и веру в себя. Внутренний стержень надломился. А ты тот еще хлюпик, как я погляжу. Глаза зеркало души. «Напуган ты, хотя и скрываешь это от себя. А еще обид в тебе много». «Да иди ты в глубокую аномалию!» Бросил я и продолжил идти, не обращая внимания, что происходит сзади. «Ладно, ладно, не буду больше тебя раздражать», — сказал шаман. «А все-таки ты интересный». Что следовало после «интересный» меня уже не волновало. Я погрузился в себя и выбрался из потока мыслей только на окраине Дед сити День катился к закату. Город стоял перед нами во всей красе. Зомби, стоящие на площади около памятника Ленина, не издавали практически никакого звука. Они просто стояли и смотрели на монумент, подняв руки вверх, словно пытаясь до чего-то дотянуться. Вокруг витала смерть. Город оправдывал свое название, и потому перемещаться приходилось бесшумно, часто поглядывая назад. Спрятавшись в одном из подъездов пятиэтажки, я шепнул шаману. «Вы пришли, отпускай меня!» «Нет, мне нужно в подземелье города», — сказал ясноглаз. «Только тогда отпущу». «Друзья!» — шептал Исаев. Сид пишет, что мой КПК улавливает повышенные аномальные возмущения где-то под землей. Видимо, это и есть то место, что я ищу. Осталось только найти вход. Замечательно. Можете мне мани перечислить на личный счет за услугу проводника. Все будет. Не обидим. Только я лично доплачу, если проведете меня ниже, и выведете к ближайшему лагерю сталкеров. Заманчиво. Я согласен. Только где вход под землю? За мной. Махнул рукой ясноглаз. Я знаю, где спуск. Ну и кто теперь проводник? Шаман вел нас через пустующие дворы и площадки в сторону бывшего здания КПСС. Пройдя его, мы подходили к административному зданию, из которого вышла большая группа зомби. На ясноглаза они не обращали внимания. Поднимать шум мы не стали, чтобы не привлекать ходячих с площади. Мертвецы передвигались медленными шагами, прихрамывая и мыча. Пройти быстрым шагом через толпу не составило труда. Войдя внутрь и захлопнув за собой дверь, мы спустились в подвал, где оказался лаз еще ниже. Видимо, это вентиляция какого-то комплекса. Спустившись, мы оказались в просторном помещении, освещенном колбами с жидкостью вдоль стен. Пойдя внутрь, массивная стальная дверь захлопнулась за нашими спинами. Ясноглаз что-то понажимал на блоки управления какой-то установки в центре зала. «Что это?» — спросил я, и тут яркая вспышка света ударила по глазам. «Это военная лаборатория», — поведал шаман. «Здесь проводились эксперименты по исследованию параллельных миров». «Вы серьезно?» — вскрикнул Исаев. «И вы молчали?» «Если бы вы сразу сказали, еще там, на болотах, я бы взял с собой еще...» «Тише, наука, тише», — сказал ясноглас. «Сам подумай, зачем мне выдавать свое убежище? К тому же я не планирую вас выпускать». «Я не понимаю вас», — затряс профессор. «Вы к чему клоните?» «К тому, наука, что он нас не отпустит отсюда живыми», — сказал я, снимая с плеча фнку А ты догадливый, усмехнулся шаман. Кто ты на самом деле такой? спросил я. Что? Разве вы педант с ним не знакомы? спросил Исаев. Его вопрос я проигнорировал. ФНК была направлена на ясноглаза, хотя я понимал, что стрелять по нему будет бесполезно, ибо урон получу и я. Я работник этой лаборатории и руководитель проекта. «Название которого не существовало ни в одной документации», — начал шаман. «Этот портал и вправду ведет в другой мир, не похожий на наш. Сначала мы пытались отправить туда и обратно различные предметы. На удивление они возвращались невредимыми. После пытались переправлять заключенных. Но обратно возвращались лишь волосы, ногти». И содержимое кишечника Проект посчитали провальным А вскоре и вовсе Произошла вторая катастрофа Персонал эвакуировали И запечатали вход Я позаботился о том Чтобы лабораторию не уничтожили И остался здесь Почему вы нас здесь заперли? Спросил Исаев Это длинная история Давай кратко — сказал я, подойдя вплотную к шаману. «А то что? Пристрелишь меня!» И с ухмыльнулся. «Иначе я заставлю тебя нас выпустить любым способом!» «Эх ты, дурак!» «Ладно. Я до пены во рту желал найти способ по перемещению человека в тот мир, параллельный, но не знал как. Потому и пошел к Монолиту». Пожелал знаний всего мира. «Да только...» Ясноглас скинул с себя ветхий плащ, и перед нами стоял самый настоящий мертвец в водолазке и с гематомами по всему телу. «Только тело не выдерживает всех дарованных знаний», сказал шаман. «Многие из тех, что мне были доступны, через мгновение исчезли» так как мозг человека не способен их всех удержать, а некоторых — осознать. Поэтому я тороплюсь, ибо чувствую, не доживу. «Как отправить человека по ту сторону портала?» — спросил Исаев. «Монолит мне подсказал, что человек не способен находиться в той среде, которая есть там. Если кратко, то нужны люди», тела которых подверглись трансмутации и способны выживать... Нет, жить там. То есть люди с метками. «Из-за этой хрени?» Сказал я, показывая Исаеву и Ясноглазу свою метку. «Теперь я понимаю, почему мне было хреново последнюю неделю. Воздух кажется тяжелым, вечно болит голова, даже кровь из носа шла». «Верно». Твое тело начало трансформироваться на молекулярном уровне. То есть ты будешь выглядеть как прежде, но... Шаман замолк, но тут же добавил. Взамен приобретешь новые способности. Как-то видеть то, что не видит человеческий глаз. Говорить с иностранцами, при этом не зная их языков и многое другое. Почему я сейчас этого сделать не могу? Спросил я, хотя я больше всего хотел напиться, забыть этот разговор, забыть ясноглаза Исаева, портал, всю эту неделю и прошлую жизнь до зоны. Метка у меня уже несколько месяцев. Я долго с ней ходил, но потом мое тело трансмутировалось окончательно. Но смерть моя очень близка. Метка может помочь вам вылечиться? спросил Исаев. Наука, ты вроде парень не глупый, но иногда тупые вопросы задаешь, сказал шаман. Нет, не могу. Она не лечит ничего. Она может изменять носителя. Ну, в общем, только люди с метками могут попасть в тот мир. Поэтому глаз вернулся к пульту управления, нажал несколько кнопок, а после дернул рычаг. Установка загудела, колбы с жидкостями начали бурлить, пошли молнии. «Поэтому я предлагаю тебе, Петант, отправиться со мной в тот мир, ибо для удачного перехода нужна пара таких меток». Я посмотрел на начавшийся открываться портал. «Интересно, какого он цвета?» Передо мной опять стоит возможность сбежать, уйти в другой мир от проблем, зоны и мира. Там, скорее всего, тоже будут люди. Может, зона. Я вспомнил тот устрашающий взгляд ясноглаза, которым он сканировал меня. Он видел меня насквозь. Прав ты, шаман, трус я и сопляк, который бегает от проблем. Честно, до волчьего воя устал бегать я. Надоело это. Надо что-то менять перестать носить арты торговцам за гроши, перестать жрать водку в баре, потянуться к людям, найти друзей. С Исаевым мы могли бы стать неплохими товарищами. Может, если поменяюсь, гляди, и жизнь у меня поменяется в лучшую сторону. Я обрету уверенность в себя и веру в людей. Главное, не сбежать сейчас. Я почувствовал в себе уверенность и смелость. «Пошли», — сказал я. «Отлично! Смотри, наука, чтобы портал не переставал работать!» — крикнул ясноглаз Исаеву. Спиралевидное серые облако начало расширяться. Достигнув в диаметре 5 метров, в центре появилось свечение. Портал напоминал со стороны галактику, все та же спираль. Центр начал расширяться, и через портал был виден лес. Он был черный. Даже несмотря на то, что была ночь, казалось, что будь ясный день, то лес все равно был бы черным. Присмотревшись, я разглядел тот мир и понял, что там нет ни цивилизации, ни иного разума, ни Господа Бога. Ничего там этого не было. Но было другое. Родное, но опасное, чем жил несколько лет. Вот оно что. Ну, я туда и не собирался. Факт Куда бы ты ни бежал, там лучше не будет. глаз сделал шаг, я следом. Подойдя к порталу на расстоянии вытянутой руки, я сконцентрировал все недовольства, всю ненависть, обиды в ноге и пнул шамана со всей мочи в спину, передавая эмоции и качество безвозвратной ему. Тот явно не ожидал такого, и в полете его взгляд был мне хорошо виден. Испуганный взгляд, но ненавистный. Ясноглаз исчез в дымке, а я резко обернулся со взведенной эфенкой и открыл огонь по пульту управления, колбом и порталу. Исаев, молодец, укрылся. Вокруг засверкали молнии, все начало дымиться, а после вовсе гореть красным. Я увидел все цвета, все оттенки. Не знаю почему, но связь с шаманом обернулась для меня не смертью. Это радовало, но нужно было выбираться». Исаев пошаманил на уцелевшем пульте. Дверь открылась. Не помню точно, что было дальше, но, кажется, мы выбежали из лаборатории, потом бежали через город в сторону милитари. Странно, но взрыва, как ожидалось, не произошло. «Зачем вы его убили?» спросил Исаев, запыхаясь. «Он уже был, считай, мертвым. Я просто довершил дело до конца. Советую никому не говорить про это место и случай. Забудь». Чую, задержись мы на минуту, тот мир начал бы потихоньку прорываться в наш. И то, что ты искал в другом мире, не было. Делай выводы. Предлагаю зайти к свободе и навернуть чего-нибудь крепкого. И валить из зоны. Надоела она мне. Ну, последний рывок. Рывок к новой, нормальной, человеческой жизни. Человека выбросило в мглистый лес. Кругом черные деревья, Черное небо и кровавого цвета трава. Единственными источниками света служили аномалии, которым нет названия. Вместо солнца – затмение, которое длилось вот уже как несколько десятков лет. И только тогда человек увидел при алой вспышке трехголовую черную электрохимеру. Он ужаснулся. Это не та привычная ему зона. Это зона. Мир, где зона, погубив все человечество, поглотила весь земной шар.